Очевидно, по контрасту с тем именем, которое родители дали ему самому, с благочестивым и святым именем Готлиб. Примечание. Готлиб по-немецки «любящий Бога». Предназначенный для духовной карьеры Готлиб до 15 лет учился хорошо и делал большие успехи в изучении протестантской литургии.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 Долговязого развинченного тела плечи были так хилы, а руки так неловки, что он ломал и бил всё, к чему прикасался. Поэтому его скупая мать запретила ему что-либо делать. Он охотно ей повиновался. Его одутловатая безбородая физиономия с высоким открытым лбом сильно смахивала на дряблую грушу.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 чем на человеческое лицо. Таково, по крайней мере, было поэтическое сравнение его почтенной матушки. Несмотря на то, что природа так обидела это жалкое создание, несмотря на стыд и горечь, которые испытывала глядя на него госпожа Шварц, Готлеб, единственный сын безобидный, покорный и больной, являлся все же единственным объектом любви и гордости своих родителей. Прежде, когда он был еще не так уродлив, они питали надежду, что он вырастет красивым. Когда он был ребенком, они радовались прилежанию сына, мечтали о его блестящем будущем. Невзирая на его плачевное состояние, они все же надеялись, что когда прекратится этот бесконечный рост, Он снова наберется сил, ума, красоты. Впрочем, надо ли объяснять, что материнская любовь примиряется решительно со всем и довольствуется малым? Высмеивая и броня сына, госпожа Шварц в то же время обожала своего гадкого Готлиба, и не торчи он весь день, словно соляной столб, так она выражалась возле камина, У нее бы не хватило мужества и терпения разбавлять водой свою подливку, раздувать щита своих нахлебников. Папаша Шварц, который, как многие мужчины, вкладывал в отцовское чувство больше самолюбия, чем нежности, продолжал упорно обманывать и грабить своих арестантов в надежде, что когда-нибудь Готлеб станет священником и знаменитым проповедником. Такова была его навязчивая идея, Ибо до болезни мальчик был очень красноречив. Но вот уже четыре года, как он не высказал ни одной разумной мысли. А если ему и случалось связать два-три слова, то они были обращены к коту Вельзевулу, единственному, кого он удостаивал своим вниманием. Впрочем, врачи давно объявили год-либо вот, душевнобольным. И только отец с матерью верили в возможность его выздоровления. Но в один прекрасный день Готлиб внезапно пробудился от своей апатии и объявил родителям, что хочет изучить какое-нибудь ремесло